Луганск, 23, площадь Дзержинского, ФСБ, 2 июля, 9 часов 20 минут. Самойлов вернулся в Луганск с фронта в 9 часов вечера и сразу позвонил в Москву, чтобы доложить директору Центрального управления генерал-лейтенанту Радимову о добытых сведениях. Сутки назад Радимов полчаса объяснялся с главой луганского филиала ФСБ по видеосвязи на повышенных тонах, практически матом, требуя выяснить, что за сумасшедшая самоходка болтается вдоль фронта и стреляет по целям, не попадающим под определение военный объект. Радимов лукавил. Уже стало известно, что неизвестно, кому принадлежащая САУ-коалиция наносит удары по заводам, логистическим центрам, железнодорожным путям и станциям, а также мостам, явно относящимся к инфраструктуре двойного назначения». Однако сверху спускались распоряжения о сохранении данных объектов якобы по стратегическим соображениям, а у командующего армией под Краматорском они находились на личном контроле, посему не подлежали уничтожению. Однако САУ как раз било исключительно по контрольным целям, и Радимов не стеснялся в выражениях, объясняя Самойлову, в какое положение он попал сам и загнал туда же Радимова. Пришлось взять группу особого назначения опытных следаков и ехать на передовую в надежде определить принадлежность наглой коалиции и ее командира. Размотали по бездорожью и разбитым проселочным колеям больше сотни километров, но партизанскую самоходку не нашли. Ее кто-то умело прикрывал на предфронтовой полосе, высокопоставленные функционеры из числа обслуживающего фронт хозяйства ничего не знали — а контрразведчики то ли тоже не знали, то ли не хотели раскрывать свои карты. Самойлов вынужден был оставить тыловые районы за Купянском и Запорожьем и уехать хлебавший, как принято говорить в таких случаях. В глубине души генерал радовался действиям партизан, явно стремящихся быстрее закончить СВО. С другой злился, потому что таинственный разработчик операции не поставил его в известность. По мысли контрразведчика полковника Утолина, это был кто-то из скрытых от общественности деятелей РОКа, так называемого Российского офицерского корпуса. Но так ли это Утолин не знал. С целью разрядиться на подчиненных Самойлов и созвал совещание, опять-таки в онлайн-режиме, из-за отсутствия многих руководителей подразделений в своих не слишком уютных прифронтовых кабинетах. За 20 минут он успел побриться, но это не помогло ему приобрести нормальный вид. Последние двое суток генерал вообще почти не спал и выглядел скверно. У него набрякли мешки под глазами, лицо побледнело и усохло, отчего морщины стали глубже и хотелось спать. Вцепившись в принесенную адъютантом кружку черного кофе, Самойлов нашел глазами в глубине экрана полковника Утолина и произнес только одно слово. «Но, по моим данным, это САО не числится ни за одним соединением», хмуро проговорил Утолин. Кого не спрашивал, все отнекиваются. «Сергей Сергеевич, у меня тоже пусто», — развел руками полковник Лоповок, глава военной контрразведки ГРУ. Худой даже, можно сказать, тощий, хотя и не так, как Утулин. «Самоходку видели в пяти разных районах прифронтовой полосы с разбросом в полсотни километров». Она охраняется группой спецназа на двух квадроциклах, действует исключительно умело, хорошо маскируются и даже один раз предъявили к Сиву типа особых полномочий. Но поскольку они каждый раз стреляют одновременно с залпами фронтовой артиллерии, засечь САУ трудно. Да и бьют ребята, если честно, по целям исключительно важным, по которым армия до сих пор не била. Поменьше рассуждай на эту тему, Сергей Сергеевич». «Мы все подчиняемся приказам командующего, а он, в свою очередь, выполняет распоряжение главштаба. Вы ведь не сомневаетесь в компетенциях этого ведомства?» Лоповок отвел глаза, не отвечая. «Кто видел самоходку в последний раз?» По лицам в экране селектора связи пробежали тени разнообразных чувств, но ответила лишь утолин. «Капитан Мерецков, командир штурмовой роты бригады «Ахмат», Она случайно оказалась в районе Стрельб-Самоходки и наткнулась на эту боевую артиллерийскую группу. «Где рота сейчас?» Утолин отвернулся на мгновение. «Уже воюет под Салазарьево, а что?» «Я думал, можно было бы послать ее на поиски партизан. Чеченцы умеют не только воевать, но и выискивать ирга, Снять с позиций? Не надо, пусть воюет. Пошлем в тот район группу Великанова. Присутствующие на совещании в режиме онлайн-командиры подразделений оживились. Майор Великанов командовал спецназом ФСБ «Гамма» и был широко известен в узких кругах служб специального назначения участием в удачно проведенных операциях за линией боевого соприкосновения. «Самые лучшие и самых умных», – пошутил полковник Ломакин, чье подразделение занималось охраной важных тыловых объектов. «Самые умные и самых лучших». — сухо возразил полковник Фомин, командир оперативного управления. — Не один ли фиг? — Да, это не одно и то же. — У меня идея, — сказал плотно сбитый Зайченко. — Искать командира самоходки надо в недрах Рока. Всем известно, что его идеологи критикуют действия Генштаба и не раз предлагали усилить давление на главарей киевского режима ударами по действительно критической инфраструктуре. По мнению роковцев, Бить по энергообъектам Украины не следует. Во-первых, это неэффективно с военной точки зрения. Практически никакого ослабления ВСУ это не вызывает. Во-вторых, этим мы только озлобляем население Незалежной. Уже и русские украинцы почти поголовно считают нас убийцами, ненавидят и верят демонизирующей пропаганде нацистов. «Рок!» – скривил губы главный логистик конторы полковник Досталь. «Российский офицерский круг...» «Корпус». Я слышал круг. «Кстати, Иван Дементьевич, у тебя ведь сын там в главке рока поинтересовался бы?» «Он уволен по ранению. Я не обвиняю его. Может, и другие твои знакомые там обосновались?» «Это сплетни», — поморщился Досталь. Раздался смех. Самойлов тоже улыбнулся. «Никто вас ни в чем не обвиняет, Иван Дементьевич» но РОК действительно может быть причастен к этому партизанскому отряду. «РОК скорее осуществляет политическое руководство патриотическими движениями», сказал Заченко. «Чтобы командовать оперативными соединениями, он должен на кого-то опираться». «На кого, на кого? На нас!» – буркнул Досталь. Стало тихо. «У тебя имеются конкретные подозрения?» – спросил Утолин. «Конкретных нет» очнул головой полковник. Но кроме как на разведчиков, Року не на кого надеяться. Молчавший до сих пор полковник Шелест, возглавлявший управление военной разведки, остался невозмутим. «Я ждал этого наговора. Мы тоже работаем, ищем, но в моем распоряжении маловато людей, все на фронте. Я бы попросил вас, товарищ генерал, вызвать профи из Стольного Града». «Вряд ли это возможно в ближайшее время», сказал Зайченко. Работайте пока с тем контингентом, какой есть. Лицо шелиста осталось бесстрастным. Работаем. Самойлов внимательно присмотрелся к нему. Полковник, еще достаточно молодой, ощутимо сильный, хороший спортсмен и, по слухам, отменный рукопашник, нравился ему умом, независимостью суждений, прямотой, умением слушать собеседника и принимать верные решения. На фронте он вел себя достойно, не раз лично побывав в тылу противника. Неужели он как-то связан с партизанской самоходкой? А то и с руководством Рока. В принципе, почему бы и нет. Состоялся же полгода назад разговор с разведчиками, когда шелест прямо заявил, что причинами всех поражений российской армии являются указы из Министерства обороны. Причем имел он в виду скорее Кремль, чем министерство. «Так не участвует ли полковник в каком-то скрытом мятеже?» Размышляя над этим, генерал выслушал речи еще нескольких командиров и закончил совещание после выступления Утолина, сообщившего о новом налете партизан на пять мостов через реки от Краматорска до Львова. «Командующий в бешенстве», — сказал Утолин с гримасой, оправдывающий действия артиллеристов на коалиции. «Еще бы», — сказал Самойлов, отпуская собравшихся подчиненных, — добавил, — «А вас, полковник Шелест, я попрошу остаться». Экран компьютера с головами начальников управления стал пустить. В уголке осталось только лицо Шелеста, вылепленное по-мужски четко, с твердыми губами и внимательными голубыми глазами. «Слушаю, товарищ генерал. Вам не кажется, полковник, что Иван Дементьевич прав?» Партизанской самоходкой кто-то умело манипулирует, а из всех наших подразделений разведка больше всех осведомлена о положении дел на фронте и в тылу врага. «Да, мы знаем много», — согласился Шелест. К примеру, удар САУ по мостам мгновенно отозвался на боевых возможностях немцев, простите, украинских нацистов. Они не получили боеприпасы и технику, идущую по железной дороге из Польши и наши штурмовики тут же прорвали оборону под Салазарьево и продвинулись вперед на пять километров. И что из этого следует? Шерист не мигая, выдержал взгляд генерала. То, что самоходка делает архинужное дело. «Неподчинение командующему тяжкий грех», — усмехнулся Самойлов. «Еще более тяжкий грех — искусственное затягивание войны. Значит, ты одобряешь деятельность, партизан?» Шелест наметил скупую улыбку. «Я сын России и приветствую все, что делается ради ее блага. Претензии к моей службе есть?» «Нет», — подумав, ответил Самойлов. «Разрешите продолжать службу?» «Продолжайте». «Одна просьба, товарищ генерал». «Давай». «Не спешите давать майору Великанову карт-бланш на ликвидацию э, партизан. Повторюсь». Они делают нужное дело, и вы это знаете. Однако принцип единоначалия в армии никто не отменял. Что будет, если и другие боевые группы начнут анархически партизанить без суда и следствия? Действовать самостоятельно. Наступит хаос, и мы проиграем войну. Я тоже против анархии, но просьба остается. Думаю, партизанская операция в скором времени завершится. Почему? Сверху, наконец, снимут все запреты на обработку логистики и снабжения врага и ликвидацию предприятий, работающих на ВСУ. — Откуда такая уверенность? — Самойлов сощурился. — Прямые сведения из главка РОКа? Шелест засмеялся. — Честь имею. Лицо полковника исчезло. — Черт бы тебя побрал, полковник! — выговорил Самойлов, глядя на свое отражение в экране. — Хитришь ты что-то! Мог бы и прямо сказать. Впрочем, пришла мысль, что бы я тогда делал, если бы он признался? Отражение в пластине компьютера не ответило.